В середине часа зайца, высадив на берег последних четверых состоятельных гостей, пришедших следом за управителем службы садов и заводей, матушка сочла, что ночь выдалась довольно удачной. Она направила барку к понтонам на сваях, где уже ошвартовалось несколько черных пузатых суденышек. Как только барка встала рядом с большой лодкой, нестерпимо вонявшей луком, Ее намеренно пропитывали луковым запахом, отпугивая таким образом грабителей, ребятню и зверье, чтобы им не повадно было зариться на мед, который в ней перевозили от горы Мива к императорскому двору для придворных лекарей. Матушка построила всех Юдзо, участвовавших в ночном рейде, и они получили от нее обычное вознаграждение по отрезу шелка с обтрепанными краями. Миюки была единственная, кому матушка вручила связку медиков. «Ты не больно-то радуйся, хоть тебе и заплатили больше, чем остальным. Взамен благодетель твой требует, чтобы ты отдала ему свой ноготь, самый дорогой со среднего пальца, а вырвать ноготь – штука довольно болезненная». «Ноготь?» – удивилась Миюки, пряча руки за спиной. «Дарить ноготь – это традиция и большая привилегия». «А еще, верно, ужасная мука», — возразила Миюки. «Не без того. Отсюда и высокая цена твоего подарка. Хотя сама по себе такая штуковина, грязная в засохшей крови, выглядит не очень приглядно. Потом со временем она будет плохо пахнуть». Матушка подсчитала, что в медиках, которые старик передал для Миюки, заключается целое состояние. Она быстро прикинула в уме, что на эти медики молодая женщина сможет купить с полсотни здоровенных карпов. Но ну, к чему покупать рыбы больше, чем я могу унести, абасан? Это было вполне уместное замечание, но матушка пропустила его мимо ушей. Ее беспокоило другое: как только Миюки купит карпов, она наверняка не станет задерживаться в двух водяных лунах, и ее чудной запах уж точно не будет отпугивать мужчин. Тот самый запах, который смутил разве что на гусу, потому как матушкин нос не уловил ничего странного. Что верно, то верно, управитель службы садов и заводей с молодых ногтей был наделен достаточно острым обонянием. С годами нос у него распух, запрещавил, обезобразился, но, по заверениям его обладателя, обонятельный дар у него развился еще больше, не в пример другим носам, в хэйян Кю. «Дождемся, когда расцветет, тогда и вырвем у тебя ноготь», — проговорила зеленогубая старуха. «А то одно неловкое движение, и пропало дело. Я никогда не берусь за него, покуда не приму все меры предосторожности, и наипервейшее из них — глядеть в оба, чтобы не попортить ноготь. Ты даже не представляешь, какой он хлипкий, женский ноготь, если его оторвать от плоти. Возвращайся, пока в трактир дососни малость». Она постеглась говорить про нестерпимую, дергающую боль, которую предстояло испытать Миюки, когда у нее под ногтем накопится кровь, прежде чем сам ноготь будет вырван с корнем. Об этом заговорила Нингё, когда остальные Юдзё двинулись по тропинке, что вела от пристани к домикам. «Главное, надо сделать так, чтобы она не смогла даже дотронуться до тебя» потому что, стараясь не испортить тебе ноготь, она будет рвать его очень-очень медленно, а ты будешь выть от боли безудержу, но я знаю, как ее обмануть, эту старую кусабабу. Нингё наклонилась, подобрала плоский синий камешек и швырнула его так ловко, что он запрыгал по водной глади. «Теперь ты?» — предложила она, протягивая миюки другой камешек. «У меня так не получится». «Правда», — удивилась Нингё, — «а мне казалось, ты жила у реки». «Да, у Кусагавы. Только она у нас бурная, и камешки прыгать по ней не заставишь. Во всяком случае, Кацура бы не очень обрадовался, если бы его женушка тратила время попусту, швыряя камни в воду. Ведь мы, да будет тебе известно, привыкли трудиться, не покладая рук». Нингё одобрительно кивнула. Тратить время на пустяки было и не в ее привычках, и если она сейчас себе это позволила, то вовсе не для того, чтобы показать, как ловко у нее получается бросать камешки в воду, а лишь за тем, чтобы пропустить вперед других юдзю. Убедившись, что они бредут по обрамленной папоротниками тропинке, не оглядываясь назад, она схватила Миюки за руку. «А теперь, когда мы одни», — сказала она, — швырнув последний галыш в воду, Я растолкую, как мы обведем кусабабу вокруг пальца. Она с тобой расплатилась? Да, хотя я не дала моему гостю и малой доли из того, чего он ожидал. Он наверстает упущенное по-другому. Воображая, что тебе придется претерпеть, пока матушка будет рвать у тебя ноготь. Ведь он знает, это так больно, аж сердце рвется на части». Конечно, он ничего не увидит, но ему достаточно мысленно представить, как все происходит, чтобы ощутить несказанное удовольствие. Таковы мужчины. Не все, но многие. У них такая изощренная забава называется «дождем на алых маках». Дождь — это слезы, а дрожащие изрезанные пальцы напоминают кроваво-красные маки. Только в этот раз не будет ни дождя, Не красных цветов. «Скажи-ка, раз уж тебе есть чем расплатиться с Аканами Цутадой и его подручными, ты ведь можешь прямо сейчас забрать карпов, которых они для тебя поймали, если только дело у них выгорело. За это будет спокойно. Аканами Цутади нет равных на всей Едогаве. Так вот, возьмешь одну из этих рыбин и оторвешь у нее чешуйку». «Рыбину выберешь побольше да потолще, а я сделаю из этой чешуйки ноготь на заглядение, как будто только что вырванный. Один вопрос, с какого пальца?» Абасан говорила про среднее, вспомнила Миюки, показывая свою руку. «Это какой?» Ей никогда не говорили, как называются пальцы на руке, да и какой от этого был толк в Симае. Для нее куда важнее было определять с первого взгляда вредных букашек и сорную траву на рисовых делянках. «Ведь придется и тебе закрасить палец», — пояснила Нингё. «Нам понадобится капелька крови. Не твоей, конечно. Прихлопнем пару муси, насекомые и получим что-то вроде сине зеленой кашки. Я добавлю в нее капельку чернил, чтобы она потемнела, а после обмажем ею твой палец и готово дело». Для вящей достоверности Юдзё натерла палец миюки клочком шерсти, добытой в ласки. Выпачканные мускусом, эти грызуны пропитывают им остатки своей добычи, которые разбрасывают по всей норе. Средний палец у Миюки стал вонять так, как будто у нее и впрямь вырвали ноготь. Еще прежде, чем рассвет коснулся темных вод ядогавы, Миюки преподнесла в дар Кусабабе свой якобы вырванный ноготь, и, не скрывая своего лица, залитого страдальческими слезами, Подделанными, как нельзя лучше с помощью размазанного по щекам кунжутного масла, она ушла, пошатываясь и опираясь на нингё, которая едва сдерживала смех. По трактиру двух водяных лун раскатывался негромкий храп молоденьких юдзё, когда нингё, похихикивая в тихомолку, открыла ящики комода, куда матушка аккуратно складывала самые красивые свои наряды. Она собрала целую охапку одежды, в которую старухе уже вряд ли когда будет суждено наряжаться, и про которую она, вероятно, и думать забыла. Так вот, девушка прихватила три ночные сорочки цвета красной сливы, черничного и сиреневого оттенков, и еще одну нательную из багрового шелка. Нингё уже хотела было закрыть комод, как вдруг перехватила взгляд Миюки, остановившейся на длинном белом кимоно. Оно лежало В самой глубине одного из ящиков скорее брошенное, чем сложенное, и так изящно скомканное, что его можно было принять за мертвое тело девушки, еще теплое и мягкое. «Нет-нет», — прошептала Нингё, — «его нельзя брать. Это ее погребальный наряд. Она как-то показывала его нам. Взяла за ворот и давай кружить». Вместе с ним дотомно да пританцовывать, будто это человек, старый возлюбленный, вдруг возникший из глубин ее памяти. Мы попробовали ее спросить, только она, похоже, никак не могла вспомнить, как его звали. Ну да неважно, она назвала какое-то там имя, и этого, думаю, ей вполне было достаточно, чтобы со спокойной душой отправиться на погребальный костер. Чтобы с подручнее было вынести наряды, которые для нее похитила Нингё, Миюки натянула их на себя один за другим. «Так делают все благородные дамы при дворе», — одобрительно заметила Юдзю. «Они могут напялить на себя зараз аж пятнадцать платьев, и тогда цвета и оттенки дополняют друг друга, смешиваются, а в довершении ко всему на виду остается только один цвет или оттенок. Его-то дама и выставляет на показ, и...» «Нингё вдруг осеклась. Да ты у нас красавица!» — наконец воскликнула она. Юдзё умирала от восхищения, а Миюки под толщей шелков умирала от испарины, и все же они, хоть и умирали, обнялись и расцеловались на прощание. Покидая Симаэ, Миюки решила добросовестно вести счет всем своим ночевкам в пути. Она не сомневалась, что Кацура с интересом выслушает рассказ о ее путешествии, хотя и наверняка посмеется над ее нерасторопностью, аж целых два дня на переход от Хонгу до Цугидзакуры. Примечание — это синтаистские святилища. «Да ну, ушам своим не верю! Ты что, повстречалась с колдуньей и она обратила тебя в улитку? Я и сам ходил этой дорогой. Я раз даже вышел не в самое подходящее время, в час зайца» до рассвета, да еще под проливным дождем, и добрался до Цугидзакуры в час лошади. Но тут она ясно осознала, что Кацура умер и уже никогда не услышит ее голоса. Миюки вдруг совсем потеряла чувство времени. Она перестала считать свои шаги, мелкие и широкие, уже не обращала внимания на вехи, знаки пройденного ею пути. Запуталась в череде дней и ночей, так забыв про время и заботясь лишь о добром здравии карпов, о том, чтобы им было удобно и чтобы они не утратили своей прелести, рыбины, выловленные для нее оканами, цутады, оказались не менее восхитительными, чем те, которых когда-то поймал Кацура, разве что выглядели они побойчее, потому как еще не успели настрадаться в тесноте вершей и затхлой воде. Так мало-помалу Миюки добрела до Рассемона, величавых южных ворот императорского города, не имея ни малейшего представления о днях и часах, проведенных в пути. Как бы то ни было, судя по грязи, в перемешку с запекшейся кровью, облеплявшей ее с ног до головы, путешествие верно было долгим. Управитель службы садов и заводей вышел из императорского дворца через ворота Кенсунмон, предназначенная для министров и высших сановников. Хотя приближаться к ним могли только сановники, это не мешало толпам одетых в лохмотья ремесленников, разносчиков, ярмарочных торговцев и кукольников пользоваться ими, нисколько не заботясь о своем общественном положении, которое запрещало им встречаться с власть имущими, наделенными привилегией проходить под остроконечной кровлей Кенсунмона. Впрочем, сей запрет нарушался сплошь и рядом, благо виновного ожидало наказание в виде двух-трех ударов палкой по плечам, да и то скорее для того, чтобы заставить его символически поклониться, а не за тем, чтобы хорошенько взгреть. Шумная давка, теснота и, главное, своеволие простолюдинов казались на гуся Ватанабы одним из отвратительнейших проявлений разложения, подтачивавшего империю. Центральные органы управления мало-помалу пожертвовали важнейший из своих прерогатив в пользу крупных землевладельцев во главе с родом Фудзивара. Отпрыски Коева, удачно выдавая замуж своих дочерей, внучек и племянниц за принцев крови, сумели прибрать к рукам все нити власти. Империя, из которой присосавшаяся к ней династия вытягивала жизненные соки, делая ее все слабее, теряла свои силы, подобно крабу, сбросившему панцирь во время линьки, и вдруг обнаружившему, что, избавившись от своей тесной скорлупы, он не позаботился о том, чтобы обзавестись сменным наружным скелетом и, став слишком уязвимым, обрек себя на верную гибель. Казалось чудом, что род Фудзивара веками поставлял своих наследниц, впрочем, не лишенных красоты, в качестве жен для сменявших друг друга на троне молодых императоров. Однако ж, как бы то ни было, благодаря столь выгодным союзам этот род стал править империей, не находясь у кормила власти. Но вот источник, похоже, иссяк. После векового, неизменного, ничем не омраченного пышного цветения вишня вдруг стала голой. В роду Фудзивара больше не нашлось ни одной невесты для будущего императора. После череды бурь, свирябствовавших последние дни, небо снова прояснилось и стало безмятежным. Нагус содвинулся по проспекту красного феникса к шестому мосту. Он надел на голову церемониальную эбоси это головной убор, из покрытый черным лаком газовой ткани в форме высокого колпака. Подкрасил и припудрил лицо и обильно надушился благовониями. Сидевшие на корточках ребятишки играли с ивовыми листьями, стараясь прилепить их к себе на лоб вместо бровей. Листья эти, опавшие совсем недавно, конечно же, сорвало порывами ветра, и они были самых разных цветов и оттенков, от бледно-зеленого до чуть бронзоватого, включая блекло-золотой, и это золото, в зависимости от того, обращали его к солнцу или отворачивали от него, становилось то желтым, как зрелый плод, то красным, как слива. А чтобы фальшивые брови хорошо приклеивались, детишки смачивали тонкие продолговатые листики слюной, загустевшей от сладостей, которыми они только что полакомились. Ведь день был праздничный, и в воздухе пахло сахаром и горячим рисом. Нагуса твердо решил, что когда-нибудь непременно выкрасит себе брови в нефритово-зеленый цвет. Нефритово-зеленый цвет в его-то возрасте? «Конечно, он будет выглядеть несколько смешно, но лучше так, чем видеть, как ты медленно и бесповоротно увидаешь. Ведь именно такая участь уготована всем старикам». На своем веку он повидал немало важных особ, завершивших карьеру, но не закончивших жизненный путь. И все они погрязли в безразличии двора, точно в зыбучем песке. Еще вечером они маячили за бамбуковыми шторками, точно зыбкие фиолетовые тени, которое лунный свет отбрасывал на ширму, а завтра их уже и след простыл, остались только шторы, одиноко дребезжащие на утреннем ветру, доваляющиеся у стенки ширма со сложенными створками. Вот почему Нагуса поклялся использовать любые возможности и даже создавать их нарочно, чтобы показывать и навязывать себя, напоминая всем о своем существовании на каждом шагу. Памятуя о недавних слухах, взбудораживших императорский дворец, Нагуса счел, что, выкрасив себе брови в нефритово-зеленый цвет, он заставит всех говорить о себе, по крайней мере, в течение одной луны. Он остановился посередине Горбатого моста, где назначил встречу Кусакаба Ацухита, своему помощнику, который, обладая грациозностью танцовщицы, премного смущал чиновников из службы садов и заводей, По крайней мере, Нагусе хотелось верить, что он не единственный, кого тот вгонял в краску, когда выпячивал губы, изображая пухлый рот карпа. С тех самых пор, как Нагуса Ватанабе взял себе в помощники этого юношу, он не переставал выискивать у него недостатки. Преимущественно физические – Но не из-за привередливости или зависти, а только потому, что больше всего на свете ему нравилось выявлять неприметные изъяны, портящие всякую красоту, будь то прелесть раннего утра или миловидность, свойственная юности. Несовершенство, а зачастую лишь он один и мог его разглядеть, словно покрывала природу или юность легкой, незаметной вуалью, либо прозрачной дымкой, в точности как глазурь, покрывающая хрупкую, готовую разбиться на тысячи мелких осколков фаянсовую чашу, делая наполняющий ее напиток особенно ценным. Если Кусакаба Ацухита был непростым помощником, то Ракудзё, располагавшийся в верхней части шестой дороги, был непростым мостом. Берега узкого канала, который он обжимал, считались официальным местом проведения смертных казней. Однако вот уже две сотни лет сабля палача, если можно так выразиться, не рассекала воздуха, разве что срубая соломенное чучело, и то в качестве тренировки. В буддизме, влияние которого все возрастало, предание человека смерти считалось величайшей скверной, и очиститься от нее было совсем непросто». К тому же иные императоры до того возвеличили ценность жизни, что даже запретили с апреля по сентябрь употреблять в пищу говядину, конину, птицу, мясо собак и обезьян. Вместе с тем по-прежнему можно было охотиться на кабана, и крестьяне никогда не отказывали себе в таком удовольствии. Довольно было назвать дикую свинью по-другому – ямана кудзирой, то есть горным китом, чтобы лишить ее императорского покровительства» отданный правосудием на волю чертополоха репейника или шалфея мост, вернее, пространство под ним, превратилось в трапезную и спальню для бродяг, облюбовавших себе это местечко, защищенное от ветра, дождя и снега. Чтобы скрыть недовольство, вызванное опозданием Кусакабы, впрочем, покуда еще незначительным, управитель службы садов и заводей перегнулся через красный парапет моста, придерживая рукой Эбоси, постоянно сползавшую с промасленных волос, и стал наблюдать за бестолку метавшимися, суетившимися бедняками на берегу. Туча мотыльков-однодневок, куча ничтожных букашек, подумал на гуса и решил, глядя на них, сочинить какую-нибудь танка, чтобы скоротать время в ожидании кусакабы. Нужда других людей нисколько не заботила его, и с высоты моста Ракудзё он следил за происходящим с рассеянностью, с какой смотрел бы на уток, резвящихся в водах Камагавы. Примечание: танка предтечи хайку, так называемая танка, считались в Японии эпохи хэйян, одной из самых возвышенных форм стихосложения, которой могли заниматься только придворные. Любой человек рангом ниже, увлеченный в написании танка, мог быть приговорен к смертной казни. Конец примечания. Вдохновленный пением воды, струившейся по каменистому дну канала, управитель Нагуса сложил несколько неуклюжих рифм, воспевающих реку, хоть и крепко стиснутую берегами, но все же ощущавшую себя достаточно свободной, чтобы журча напевать «Йоросику», Онегай симасу. Йоросику, онегай симасу. Я так счастлива встречи с вами. Я так рада нашему знакомству.